Глава тринадцатая. Событие. Над волной ручья ловит, ловит стрекоза собственную тень. Тио из Кага. 1703-1775. Я встречаю его в бассейне два раза в неделю. Начала Ирка. Я ухожу, а он как раз приходит. Хорошо одетый мужик, в серебристом возрасте. Серебристый возраст, по определению Ирки, слегка за 60. Вернее, в диапазоне 50, слегка за 60. Как-то она принесла Юлии журнал с потрясающе интересной статьей известного секса-психолога, о домах терпимости в Тайване. Специалист подробно рассказывал о тонких кисточках из меха рыси и перьях павлина, которыми восточные умелицы щекочут клиента, доводя того до экстаза, о необычных ласках, перемежающихся с массажем в определенных местах, нежном, возбуждающем питье из трав и корней и курящихся благовонных палочек, от которых голова идет кругом. Этаж для престарелых клиентов там называется в лучших традициях восточного уважения к старости дворцом снежного принца. «Обалдеть!» — восклицает Ирка. Вот что значит придумать красивую этикетку. И он уже не старый столетний вонючий гриб, импотент, которого корчит от похоти, а снежный принц. И восприятие совсем другое. Как там сказал один умный англичанин? «Восток — это восток, а запад — это запад, и не с им никогда». Вот тебе вопиющий пример нестыковки. По теории Ирки, мужчина в серебристом возрасте обладает жизненным опытом, состоялся в финансовом смысле, прочно стоит на ногах и как раз созрел для повторного брака. Практика, правда, не всегда совпадает с теорией, но бывает, что и совпадает. Побольше активности и нахальства, и он у нас в кармане. Здороваться начал, потом насчет погоды что-нибудь выдаст, дальше комплименты пошли, мол, вы сегодня в отличной форме, прекрасный загар или... Ну как там водичка сегодня? Хлора немного ли насыпали? Или... А почему вас не было во вторник? Я даже беспокоиться начал. И смотрит со значением, бровь приподнимает, теплота во взгляде, никакого напора, не ни не не глубоко порядочный. Но из тех, кто еще го го, глаз горит. Ирка и Юлия удобно устроились на диване в гостиной Юлии. Они не виделись дней десять, и им есть о чем поговорить. «И что же я вижу?» — продолжает Ирка, отпивая из бокала вино и откусывая от шоколадки. «Нормальный мужик, не злыдень день какой-нибудь, хочет завязать отношения. Я его, козла, насквозь вижу. К сожалению. И никаких иллюзий. Со связями и деньгами». Не сегодня-завтра пригласит посидеть в баре, а там уж начнутся цеховые байки. Дома его не понимают. Они давно чужие, только дети держат. И, понимаешь, Юль, всегда одно и то же. Сначала я думала, что они тебя за дуру держат, а потом поняла. Они сами себе верят. Они смотрят вроде со стороны и жалеют себя. Вернее, не то, чтобы жалеют, а видят себя другими, более интересными, тонко чувствующими, необычными. И наш Марик проделывает то же самое. Игра такая. Ты помнишь Светку Одинцову из нашей группы? Она еще замуж вышла за курсанта летнего. Они тут в отпуске были, столкнулись на улице. Ну, я ее к нам пригласила с мужем. Шикарный мужик получился. Уже полковник воевал где-то за пределами. седины, африканский загар, запах какой-то такой особый, мужской запах, какого не бывает у штатских доходяг. А был кривоногий, тощий пацан, смотреть не на что. Ну, да я не о том. Марик на нее запал. Сидят на веранде, мы на даче их принимали, уединились, любуются садом. Шампань в фужерах пузыри пускает, у Маринки в пальцах сигарета красиво дымится. Ты же знаешь, он не курит, здоровье бережет, а тут для романтики закурил. В глазах грусть, печальная улыбка, легкая ирония во взгляде. Полная противоположность полковнику, мужлану и грубияну, который привык по казармам команды отдавать. И никакого вам тонкого обращения. Светка тоже вся из себя. Обыкновенная курица, гарнизонная сплетница. А хочется романтики. Хочется мягкости, деликатности, нежности, которых так не хватает солдату-полковнику и которые просто прут из цивильного бездельника-марика. Оба играют, оба хотят быть другими. Оба делают вид, что верят, что они другие. Вот оно. Видят себя другими. Ну, не все, конечно. Мы с полковником и пару слов не сказали, а он мне позвонил на другой день и сказал, что хочет прийти. Вот так. Раз, два, лебай. И я ему также, без лишних слов, жду. Буду, говорит, в два, ноль, ноль. И... Спрашивает Юлия, недоверчиво рассматривая Ирку, словно видела впервые. И пришел. В 2.00. Никакой романтики, никаких игр, никаких подходов. Просто как правда. Знаешь, удивительно, но мне с ним было хорошо. Не надо было притворяться, что ты порядочная, что ты в первый раз мужу изменяешь. Не устояла, мол, перед бравым полковником, как будто всю жизнь знакомы были, они встретились всего лишь во второй раз в жизни. Знаешь, Юль, ее голос дрогнул. Это был мой мужчина. Любовь с первого взгляда? Про любовь не скажу, не знаю. Да и какая любовь в нашем возрасте? он ну, просто почувствовала. Это мое, родное. Уважение, а не любовь. У тебя было так? Женька был моим мужчиной, — говорит тихо Юля. Нет, — отвечает твердо Ирка. Женька — это детская любовь. Женька был твоим мальчиком. Он выбрал тебя, а не ты его. Ты думаешь, у него никого, кроме тебя, не было? Думаю, что не было. Ирка хмыкнула, посмотрела на Юлию долгим взглядом, но промолчала. «Это совсем по-другому в нашем возрасте», — сказала через минуту. «Это настоящее. Ты говоришь себе «я хочу его» и идешь на все, чтобы его заполучить. Наверное, потому что знаешь, это последнее». «Ты в институте говорила «геньги, положение, связи», — напомнила Юлия. «Одно другому не мешает, просто с возрастом акценты смещаются. Хочется и для души, и уже до конца. Сколько нам там не причитается». «А что с мужиком из бассейна?» «А, да ничего. Смотрю я на него и вижу, как...» Облупленного, зануда, который тиранит жену за плохо выглаженную рубашку или пятно на тарелке. Чавкает, заглядывается в каждое зеркало и в каждую витрину. Знаешь, социологи подсчитали, что мужики рассматривают себя в зеркале в два раза чаще, чем женщины. Декоративный пол. Щерит зубы и выковыривает ногтем застрявшее мясо. Страдает запорами и в результате геморроем. Храпит. Храпит свиресит носом на вдохе и ревет, как реактивный двигатель, на выдохе. А жена, которая его не понимает, потому что он очень сложный, лежит рядом, не спит и представляет себе, как засовывает ему в рот плюшевую крысу на батарейках, забытую внуком Митенькой, и нажимает кнопку. И ни за что на свете они не разведутся. Ну, разве что его молоденькая хищница уведет, прелестившись деньгами, положением, связями. И на другой день рога наставит, потому что носить рога — естественное состояние этих козлов. А он будет сопли пускать, да еще к родной бывшей жене побежит жаловаться, что его опять не понимают. Они смеются. «Ирка, ты злая!» — говорит Юлия. «Станешь злой!» — отвечает Ирка. «Я не злая! Я опытная!» Знаешь, как мне Марик надоел? Во как! Она проводит ребром ладони по шее. Разведись. И что дальше? Запасного аэродрома у меня нет. Сразу все прекратится. Друзья, приемы, гости, да и деньги тоже. Друзья уйдут с ним, а меня и приглашать перестанут, чтобы его не травмировать. А он на расхват, и дня не пройдет, как они стерва приберет его к рукам. А замужние приятельницы будут наперебой сватать за него одинокую племянницу или кузину. А я Новый год встречать буду в гордом одиночестве. Вот ты, Юлька, скажи, сколько у вас в доме людей крутилось, когда Женька был, друзей ваших? Часто они зовут тебя к себе. Только не говори ради Бога, что тебе и не надо. Я ведь не об этом. С днем рождения поздравляют?» А сколько их тусовалось в английском клубе каждый год 10 сентября. Я понимаю, тебе никому не хочется видеть, ты телефон вон отключила. А если б не отключила, уверяю тебя, позвонил бы один Марик, ну, может, еще Лешка Добродеев, и все. Ни одной собаке ты больше не нужна. Вот тебе и равенство. Так это ты... О равенстве, засмеялась Юлия, это я, о бабской доле, с кем угодно, лишь бы ни одной. А если повезет и встретится тот самый единственный, и сердце ёкнет, и в ногах слабость, вот тогда надо, как пантера, прыгнуть. Ижка ставит бокал с вином на пол, распрямляется, как пружина, и подпрыгивает на мягком диване, визжит. Переворачивается на живот, хватает подушку и швыряет в Юлию. Юлия, хохоча, уворачивается. «Ирка!» — кричит она неожиданно. «Я вышла замуж!» Ирка в изумлении смотрит на Юлию, прижимая к груди круглую кожаную подушку света сливочной помадки, которую собиралась швырнуть вслед первой. «Мы с Алексом поженились», — говорит Юлия сияя глазами вчера и завтра улетаем в Мексику.